rang-drthu Ads itin land Jungilizuta Слушайте, возлюбленные дети моего сердца, слушайте внимательно и спокойно. Пусть эти приятные мелодии бродячего певца Цокдрука Рангдрола проявят на территории вашего сердца танец Дакини. Когда мы установили, что все переживания — единый вкус пустоты, у нас больше нет привязанности или отвращения к санцаре или нирване. Заблуждение, в котором мы воспринимаем внешние явления как чуждые или близкие, как друзей или врагов, устранено. В любой ситуации у нас больше не возникает разделения на «я» и другие. Все вещи постигаются как единый вкус пустоты. Следующие строфы — полное объяснение сущности в изречениях. На вершине путей к состоянию Будды, в состоянии великого совершенства, известного как дзокчен, вся сансара и нирвана осознаются как лишенные основы и причины. С самого начала Будда — это единый вкус тхармакайи. В измерении «Дзокчен» нет различий между божествами и демонами. В основе «Дзокчен» нет двойственности нравственного и безнравственного. На пути «Дзокчен» нет близкого или далекого, нет достижения или недостижения плода «Дзокчен». В дзокчен нет правильного или неправильного поведения. В реальности дзокчен нет медитации или не медитации. Таково воззрение дзокчен. Когда мы реализовали это воззрение, все мыслительные построения, принадлежащие грубым и тонким планам трех врат, успокаиваются, и после этого, подобно тому, как спутанная шерсть становится податливой при увлажнении, энергия наших трех врат — тело, речи и ума — достигает состояния покоя и самоконтроля. Одновременно с развитием счастливого, сверкающего, свободного от мыслей самадхи, рождается истинное сострадание, подобное любви матери к ее единственному сыну. Только здесь эта любовь направлена на всех существ, бродящих в санцаре и не обладающих воззрением дзокчэн. Такое сострадание — отличительная особенность воззрения дзокчен, и вы должны знать это. Таково мое введение, кладущее начало узнаванию дзокчен великого совершенства. Итак, высшее воззрение свободно от любой концептуальной двойственности. Высшая медитация свободна от взращивания одних качеств и отвержения других. Высшее поведение запредельно любому усилию. Высший плод пребывает неизменно, запредельный стремлением. Если вы ищете воззрение, то не сможете его достигнуть. Прекратите свои поиски. Оно не может быть открыто в медитации, поэтому отвергните состояние медитативного погружения и умственные образы. Оно не может быть получено ни одним из ваших действий, поэтому оставьте попытки относиться к миру как к волшебной иллюзии. Его нельзя найти в поисках, поэтому откажитесь от любой надежды на результат. Не пребывайте в предубежденности и предвзятости, таким образом портя свободное и неподверженное построение мгновенное присутствие цеплянием и привязанностью. Это отсутствие самосущей природы, светоносная осознанность, высшая цель любого воззрения. Это всепроникающее, всеохватывающее состояние ума, выходящее за пределы рассудка, высшая цель любой медитации. Эта естественная, беспристрастная, свободная и легкая спонтанность — высшая цель любого поведения. Это нежданное, спонтанное достижение, существующее с самого начала, высшее из всех достижений. Основа воззрения — Созерцание пустоты и ясности без цепляния за них. Основа медитации — достижение внутреннего освобождения без цепляния за него. Основа поведения — расслабление со свободной и непринужденной реакцией на шесть органов чувств. Основа плода — потеря всех ожиданий и опасений. Когда в уме нет ограничений, мы обладаем высочайшим воззрением. Когда у него нет точки опоры, мы практикуем высочайшую медитацию. Когда мы свободны от любых запретов и потакания желаниям, Мы обладаем высочайшим поведением. Когда ум свободен от надежды и страха, мы обрели высочайший плод. Поскольку нечего устанавливать в воззрении, отвергните все навязчивые идеи, предвзятые определения и границы видения. Позвольте быть всему, что возникает случайно. Поскольку нет определенного способа поведения, откажитесь от оценок, суждения и критики. Поскольку нечего достигать, оставьте любую надежду на результат. Что бы ни возникало, это осознанность — поэтому не цепляйтесь ни за одну вещь. Ничто не является ею, поэтому не судите, не критикуйте. Ни одно рассудочное построение не является надежным, поэтому не делайте предположений. Изначально чистое непосредственное знание — Естественно, светоносное выходит за пределы рассудка и явлений ума. Поэтому нечего устанавливать в воззрении. Поскольку его природа не имеет корня или основы, не на что медитировать. Поскольку его самоосвобождение выходит за пределы всех ограничений и крайностей, нет ничего, что стоило бы предпринимать на основе сознательного мыслительного намерения. Поскольку оно запредельно стремлением, достижением и желанием, нет реализации. Его сущность — пустота, поэтому отвергните самоотречение и самосовершенствование. Его природа — пустая ясность, поэтому пусть ваши настойчивые усилия уменьшатся. Всё проявляется беспрепятственно, поэтому забудьте о предпочтениях. Как только возникают явления, позвольте им быть и не цепляйтесь за них. Восприятие йогина подобно полету птицы в небе. Птица в полете не оставляет за собой следа. Каждое предыдущее ощущение исчезает без последствий. Не пытайтесь продлить восприятие, преследуя его и цепляясь за него. Будущая траектория полета птицы еще не существует. Не предвкушайте следующее восприятие. Нынешний след птицы в небе лишён цвета и очертаний, Восприятие в настоящем просто и незаметно. Оставь его и не пытайся изменить с помощью противоядий. Как только явления возникают, позвольте им быть, драгоценные мои ученики, не цепляйтесь. Это коренная, сущностная, ежедневная практика. Если вы ни за что не цепляетесь каким бы то ни было образом, возникающие явления и эмоциональные омрачения, освобождаясь естественно, становятся чистой изначальной осознанностью. Воззрение не рождено, находится за пределами концепции не имеет конкретной отправной точки, поскольку в глубоком погружении у воззрения нет особого содержания. Медитация – естественно присущий процесс освобождения, поскольку глубокая медитация – это не медитация. Поведение – Это представление волшебной иллюзии, чистое от любого разделения на даяние и приятие, воздержание и излишеств, поскольку глубокая деятельность не имеет цели. Природа плода — отсутствие как надежды на достижение, так и страха неудачи поскольку в глубокой практике цель исчезает. В прошлом, настоящем и будущем ум не имеет причины и основы. Его спонтанное проявление в форме воспринимаемых видимостей непрерывно и чудесно. Сначала и до конца природа всех явлений чиста, Возникает чудесным образом, вечно и совершенно свободно, и достигается без усилий. Этот обычный ум, непринужденный и неподдельный, — энергия Будды, обширное пространство, не имеющее пределов. Прилагая усилия, исследуя и созерцая ум, вы не видите его непосредственной изначальной природы. В невообразимой, необъяснимой простоте природы реальности нет различия между свободой и зависимостью. Что бы ни возникало, когда вы постигаете вашу изначальную природу, радость рождается непроизвольно. И какая радость! Если вы пойманы в ловушку желания отсутствия мыслей, противоречивые мысли умножаются, и в растущем безумии вы носитесь туда-сюда. Расслабьтесь и слейтесь с изначальным пространством осознанности, которое свободно от прихода и ухода. Освободитесь и позвольте быть всему. Затем, готовые ко всему, вы будете стойки и непоколебимы, крепки, как скала. Осознайте этот парадокс, мои драгоценные сыновья и дочери. Нет ни мельчайшей пылинки, на которую стоит медитировать, но самое важное поддерживать устойчивое внимание и присутствие ума. Эммахо. И снова соберитесь вокруг и слушайте, дети мои. Нелепо пытаться очищать внешние объекты, нереальные видимости, естественные формы пустоты. Они пусты с самого начала, подобно отражению луны в воде. Нелепо применять мощные противоядия к мыслям, понятиям и внутренним объектам. Они исчезают без следа сами по себе. Нелепо пытаться улучшить проявление ума отречением, практикой самосовершенствования, вашими надеждами и страхами. Они свободны с самого начала и по природе изначальная осознанность. Не наряжайте осознанность, саму обнаженную ясность, в одежды замысловатого рассудочного анализа. Лучше расслабьтесь в покое великолепной равностности, в которой нет предубежденности. Оставайтесь свободными и естественными, ни о чем не заботясь пространстве, где нет места для осмысления. Какие бы мысли ни возникали, узнайте их как естественную ясность, непредубежденной и спонтанно возникшей осознанности. Тогда мы можем отпустить остатки умственного осмысления покидая проявление ума ради обширного всеобъемлющего пространства как игры неуловимой искрящейся мерцающей реальности мы немедленно достигаем простора энергии ума самантапхадры Вышеизложенное называется всеобъемлющей самоосвобождающей йогой, естественно достигнутого и изначально освобожденного великого совершенства. Хотя мы не двигаемся, мы достигаем трона Будды. Хотя мы не практикуем, плод спонтанно обретен. Хотя мы не отвергаем эмоциональные омрачения, они очищаются в момент возникновения. Итак, наш ум обладает той же энергией, что и умы великих учителей, исследуя учению у их ног, мы истощаем свою карму. Вы должны понимать огромное значение этого, мои сыновья и дочери. С щедростью старого мудреца Чокьев Елпо я, цок-друг Рангдрелл, достиг спонтанно возникшего живого ума бродячего бездельника. Эта бездеятельность может быть крайне важной, но некоторые не понимают ее. Все уже сделано, но они говорят: Я должен упорно работать. Всё освобождено с самого начала, но они говорят: « Я хочу освободиться. Всё пребывает в покое с самого начала, но они говорят: Я хочу, чтобы ум был спокоен. Ум находится в состоянии медитации с самого начала, но они говорят, «Я должен медитировать». Воззрение существует с самого начала, но они говорят, «Я должен утвердиться в нем». Плод обретен с самого начала, но они говорят, «Я должен обрести его» эмма И снова, возлюбленные сыновья и дочери, слушайте с почтением и преданностью. Если вы поддерживаете эту практику неизменной с самого начала, когда вы предадите себя ей полностью... В совершенной свободе не будет прихода и ухода от высшей истины и отклонений от мгновенного присутствия. Когда нет различий между видимостью и пустотой, реализовано совершенное воззрение. Когда нет различий между сном и бодрствованием, реализована совершенная медитация когда нет различий между удовольствием и болью реализовано совершенное поведение когда нет различий между вашим умом и небом реализована дхармакая Когда нет различий между вашим собственным умом и Буддой, реализован плод. эмма И снова, возлюбленные дети, слушайте меня. Относитесь к этому материальному телу, как к отражению луны в воде. Воспринимайте все слова... Как эхо, растворите множественность ваших умственных построений в чистоте их собственной природы. Относитесь ко всем видимым и слышимым явлениям без привязанности, как к галлюцинации, сну, отражению луны в воде, воздушному замку в небе, искажению зрения, Призраку, мыльному пузырю, эху. Совершайте все дневные действия в этом состоянии, не делая никаких различий между периодами медитации и перерывами между ними. Постоянно практикуйте днем и ночью.